Глава 23. Валера не в порядке. Город Широково. Квартира Кутузовой Марии. День с самого утра начался хреново. И не просто хреново, а очень хреново. Очень! Маше пришлось прогулять институт, подключить все связи, которые могли помочь. Были знакомые церковники, в лице уже выздоровевшего булки. Он мог обращаться с внутренним состоянием, и всё, что он сказал, дословно следующее. «Судя по всему, это самый сильный голубь в мире». Как только Валера отключился, она тут же сообщила в Москву. И ни одной Наде, но и в свой род, вызвав на всякий случай мага, который мог управлять душевным состоянием и энергией. «Пусть будет при ней, пока Миша не приедет». Так и за Валерой куда проще ухаживать. Все же это не ее а компетенция. Маша сообщила Диме со Светой и Виолеттой. Они моментально примчались к ней и начали всячески утешать. Виолетта немного помогла Валере перенести страдания, хотя, как она объяснила, она не обладала достаточными знаниями в строении души животных, особенно переселенцев. Но все же общими усилиями к вечеру Валера перестал трястись от боли и уснул. «Как он?» — спросила Света, заглядывая в маленькую коробочку, набитую мягкими тканями. «Ой, он это...» Остальные тоже заглянули. «Облез», — выдохнул Антон. «Только давайте договоримся, не смеяться над ним, если он проснётся», попросила Маша, аккуратно доставая выпавшие перья. «Ну вот, теперь он был похож на ощипанную курицу. Да ведь все знали, кем на самом деле является этот маленький пернатый». Все же судьбу невозможно прочитать или предсказать. Один из сильнейших воинов, возможно, во всей Вселенной, теперь лежал ощипанным голубем в коробке из-под обуви. Да, из-под дорогой обуви. Да и мягкие шарфы, на которых он лежал, не из самых дешевых магазинов, но все же. Каждый из присутствующих чувствовал его невероятно мощную душу, И все в какой-то момент времени задавались вопросом, насколько он был силён. «Что не говорить?» — пропищал голубь, открыв один глаз. «Ой, Валера, ты проснулся? Как ты себя чувствуешь?» — радостно воскликнула Маша. «Чувствую, как будто меня сначала пинали, потом я обосрался, а теперь мне холодно», — попытался встать он. «Лежи. Лекарь сказал, что тебе надо покой и медитации. — заметила Виолетта. Дима с Антоном покивали Они тоже присутствовали при заключении многочисленных лекарей. — Вот ещё, чтобы я, чал конерок, валялся просто так. Валера попытался вылететь из коробки и только сейчас увидел отсутствие перьев. — Какого хрена? Все демоны за нора, вонючие кандонинские перевалы. — У тебя мало времени, Валера, — строго проговорила Маша. Лекари сказали, что такими темпами — Твоё время очень ограничено. Хотя сейчас обещался приехать лекарь от рода Чеховых. Посмотрим его заключение. — Я тебе и так скажу, Маша! — распсиховался Валера, расставив в стороны свои смешные ощипанные крылья. Так он точно походил на курицу. — Я теперь ещё большее посмешище. Хорошо, что я последний выживший со своей планеты. Иначе меня бы осмеивали до конца жизни. Я, блин, бессмертен. Сердитый Валера, кое-как цепляясь клювом за край коробки, перекатился и плюхнулся на диван. Стряхнув головой, он начал смешно ходить кругами. «Валер, подожди, Михаила! Он что-нибудь придумает!» Дима поставил рядом кружку с водой. В этот момент позвонили в дверь. «А вот и лекарят Чеховых!» — обрадовалась Маша и пошла открывать дверь. «Валер, поешь!» — Виолетта пододвинула к нему половинку булки на тарелке. «Если хочешь, могу ее размочить в молоке». «Как же стыдно! Какой позор!» — выхаживал лысый голубь, смешно вертя задом. Маша вернулась с пожилым мужчиной в костюме. На носу пенсное. Толстые, короткие усы, кончики которых подкручены вверх. А волосы отдавали благородной сединой. В руках небольшой саквояж. «Здравствуйте, молодые люди!» Тихим вежливым голосом поздоровался мужчина. Меня зовут Добромир Никанорович. После общего знакомства он не спеша повесил пиджак на спинку стула у дивана с валерой и сел на самый краешек, поставив рядом саквояж. Вам что-нибудь нужно? Тихо спросила Маша. Да, если можно, поставьте музыку. Улыбнулся он, поправляя очки. И что-нибудь молодежное. «Без современного!» «Рэп!» — улыбнулся Дима. Но его тут же пихнула света. «О, было бы замечательно! В последнее время часто слушаю новых исполнителей!» — кивнул лекарь. Ребята только переглянулись и пожали плечами. Собственно, они и сами такое иногда слушали, чего уж. «Если нужна помощь, я могу ассистировать!» — кивнула Виолетта. «Предрасположенность лекаря». «О, надо же! Позвольте!» Он протянул ей руку. Сканирование было чем-то обычным, поэтому Виолетта без лишних вопросов взяла его за руку. «Ого! Надо же, как интересно! Да, милочка, думаю. Останьтесь пока рядом!» — кивнул он. «Может понадобится дополнительная помощь!» Он повернулся к остальным. «Если вы не против, я бы хотел остаться с пациентом наедине. Точнее, с вами, молодая барышня. «Вы знаете, что вам надо делать?» — осторожно спросила Маша. «Конечно. Михаил Павлович проинструктировал меня и дал указания, так что не переживайте, сделаю всё, что смогу», — заверил он. «Валера, тогда оставляем тебя», — улыбнулась Света, помахав ему рукой. «Хорошо. Мужик вроде шарящий», — оценивающе смирил голубь своего лекаря. «Надеюсь, не подведу», — улыбнулся он. После того, как ребята перекочевали на кухню, Маша налила всем по кружке чая. «Не нервничай ты так», — погладила ее по руке Света. «Все будет нормально. Миша приедет и все уладит. Да и что-то мне подсказывает, что Валера и сам не готов помирать. Будет бороться до последнего». «Согласен», — кивнул Дима. «Да и лекарь Чехова лучший в стране». Я слышал об этом Добромире Никаноривиче. Он очень хорош. Чуть ли не второй лекарь в роду Чеховых. У него такие очереди на приемы, вы бы знали. Брата два года назад записали к нему на обследование по каналам магии. Мало того, что отец отвалил какую-то баснословную сумму, так мы еще и ждали около двух месяцев. При том, что в день он принимал пациентов двадцать. Они долго сидели и обсуждали новости. Маша привыкла сплетничать с Валерой, поэтому непроизвольно вытягивала интересную информацию и из своих друзей. Например, к Виолетте начал подкатывать какой-то странный новичок, которого хвалят практически все преподаватели. Он пару раз дарил девушке цветы и приглашал на свидание, но Виолетта благоразумно отказывалась. Антон слегка напрягся и начал расспрашивать про новенького, Потом и он поведал интересную историю, и тоже, с фанатками. Всё же фамилия Есенина никак не давала покоя многим девушкам, и особенно тем, чьи отцы сотрудничали с их семьей. На днях одна очень назойливая девушка прокралась в душевые стадиона, как раз тогда, когда у Антона закончилась тренировка. Затем она разделась и попыталась попасть к нему в душ, так сказать, вместе сэкономить воду. Вот только она не знала, что Антон ушел через задний вход. Он всегда уходил огородами, так, короче, до института. А в душе мылся о саэре. Помимо того, что гордый и благородный японец опешил от неожиданного визита, так он еще и на нервах чуть не пришиб бедняжку, посчитав ее за подосланного убийцу. Когда же она очнулась в лазарете, ей еще и в письме прилетело от родителей. Уже к ночи из комнаты вышел лекарь. Видок у него был очень уставший, как будто после сложнейшей операции. Воротник расстегнут, галстук на плече, лоб весь в поту. «Так, Мария, я сделал все, что мог. Отчет передам Михаилу Павловичу сам, можете не волноваться. Также поблагодарите от моего имени эту девочку, Виолетту. Если бы не она, я бы, наверное, не справился». Он сел на диван и вытер взмокший лоб платком. Света быстро забежала в комнату. «Она потеряла сознание. Ей надо просто поспать», — предупредил в догонку Добромир Никанорович. «Что с Валерой?» — не выдержав, спросил Антон. «Я не смог вернуть ему оперение. Уж простите», — вздохнул он. «Его душа пожирает тело». Я остановил ее, точнее, замедлил. «Сколько у него времени?» — спросила Маша. «Неделя. Дальше я не знаю», — пожал он ключами. «Миша хотел сделать его питомцем», — вспомнила Кутузова слова Миши. Тут и Света вышла из комнаты. В руках она несла Валеру, который с любопытством крутил головой и изредка хлопал куриными крылышками. «Мария, простите». «Могу я быть откровенным?» — аккуратно спросил лекарь. «Конечно». «Боюсь, что такое может погубить обоих», — пожал плечами Добромир. «Тут надо хранилище не меньше княжескую, а, возможно, и самого царя, так что...» «Поняла, о чем вы», — кивнула Маша. «Но какие есть варианты?» «Надо как-то переселить его душу», — развел он руками. «Все, что я могу вам сказать». Его напоили чаем, и он ушел, оставив всем по визитке. Заброшенное здание фабрики. Северная империя. Коридор я прошел без особого труда. Выскакивали бандиты с автоматами, а иной раз и с холодным оружием, но я даже не сбавлял шаг. Верх накапливал энергию для удара. Лора выводила траекторию стрельбы и давала безопасный маршрут отклонения от пуль. Вот и получилось, что со стороны я выглядел очень круто. Даже сам себе позавидовал. Всё же чувствуется прогресс как и в тренировках, так и в магическом плане. Я уже мог стрелять из пальцев очередями разденных стихий и даже не задумывался о том, что мне надо в кого-то попадать. Болванчик же показывал мне всё происходящее со стороны, как в компьютерной игре. В последнее время я часто прибегал к такому обзору, Так было банально удобнее, чем от первого лица. Надо только привыкнуть. Я видел кабинет босса. Огромный толстый хрен в малиновом пиджаке и с блестящей лысиной. Я даже улыбнулся карикатурности этого мужика. Мне стало понятно, что он не собирается причинять вред Китсуне. За это время, пока мы с Донкан шли к зданию, я вообще много чего узнал. Его звали Горн. Он обзвонил несколько контрабандистов и выяснил, что Алисы в этих широтах довольно редкое явление. А тут ещё и тварь с двумя хвостами. Поэтому я точно знал, что возвращать мне моего зверька обратно он не собирался. Он даже не догадывался, что на самом деле из себя представляет этот маленький комочек разрушений. Ермакова говорила, что он бесценен. Нет, цена, конечно, у него есть, но она настолько велика. Что не факт, что у кого-то найдётся подобная сумма. Вот я и добрался до зала цеха. Просторная комната, где можно вдоволь помахать мечом и покарать всех врагов, которые так некультурно встречали гостей из соседней страны. Между прочим, эта часть раньше принадлежала Российской империи. И только благодаря метеоритному поясу она досталась другой стране. «Неужели ты хочешь войти через главные двери?» Удивилась Лора, показывая мне, что происходило с той стороны. Там половина солдат направили автоматы на вход и готовились открыть огонь, как только скрипнет дверь. «Резонно», — согласился я. «Возможно, стоит зайти через стену?» Я зашел в ближайшую комнату от цеха. Стена тут не самая прочная, да и меч накопил достаточно взрывной силы. Так что 20% хватит, чтобы в один удар сделать проход. «Только не переборщи», — предостерегла Лора. Она сообщила, что Дункан снизу отлично справляется и волноваться не о чем. Я замахнулся, но тут внутри раздался взрыв, и здание прилично тряхнуло. «Что за чертовщина?» — удивился я. «Лора, что с Кицуни?» «Это он». «Чуть ранее. Кабинет Горна». «Как он нас нашёл!» — рычал главный всего этого здания. и тот, кто организовал похищение Лиса. Он пытался докричаться до людей в подвале, чтобы бросили эту бесполезную девку с ребёнком и бежали наверх. Но почему-то никто не отвечал. Тогда он связался со всеми, кто был между вторым и четвёртым. Те ответили и сказали, что будут через минуту. Но и они задерживались. «Скорее всего, начальник охраны нас выдал», безразлично сказал один из охранников альбиносов по имени Мирка. «Сука! Ни на кого нельзя положиться!» — сплюнул он. «Прикажи принести лиса!» Второй охранник Альбинос, которого звали Крокоп, тяжело вздохнул. «Чего вы так суетитесь? Вы же знаете, от кого мы. Так что вы защищены на сто процентов. Этот жалкий сопляк и пальцем вас не заденет», — сказал Мирка. «Вы видели, что он сделал на арене?» — нервничая сказал Горн. Он в команде с царевной Есениным и Дункан. Это не просто пацан. Он как-то умудрился попасть к ним. Да, мы признаем, что парень силен, и, возможно, у нас были бы проблемы, если бы он пришел с той же Дункан. Но вы же сами слышали, солдат сказал, что он один в коридоре. Аж с одним мы справимся, не сыте улыбнулся Крокоп. — Все равно пусть солдат принесет лиса, — махнул он в сторону двери. «Ладно», — пожал плечами один из охранников и заглянул в дверь сказал. «Принеси, лиса». Парень кивнул и пошел открывать клетку. Тем временем лисенок уже проснулся и понял, что они дома. Обстановка явно недружелюбная. Какой-то человек открыл клетку и больно взял его за шкирку. Ловко извернувшись, он больно укусил своего обидчика за руку, откусив приличный кусок ладони. «Да, сука, он откусил мне кусок!» Заорал мужик и попытался пнуть лисёнка, но тот ловко отпрыгнул, распушив хвост, и из его пасти появился голубой энергетический шар, который начал расти в размерах. «Какого хрена? Эй, ты что творишь?» Договорить да, он не успел, так как его голова, как и половина туловища, взорвались от выпущенного импульса. Взрыв был такой силы, что выбил двери, оглушив горно, и он тут же потерял сознание. Его два охранника быстро сориентировались и растворились в воздухе, пропустив через себя все осколки и взрывную волну. «Нихрена ж себе!» — удивился один из близнецов. «Это что, он хранил там боезапас?» «Не похоже», — пожал плечами его брат. «Импульс был направленным. Дай посмотри. Дверь выбила как». «И правда. Судя по всему, там кто-то выстрелил энергетическим шаром». и достаточно мощным, чтобы убить сразу двух солдат, которые там стояли. «Ну что ж», — пожал плечами Мирка. «В таком взрыве никакое животное не выживет», — он достал меч. «Может, убьем хотя бы этого Кузнецова?» Его брат с энтузиазмом воспринял эту новость и оскалился. И оказалось, что все его зубы были из золота. Болванчик показал, что Китсуня был организатором этого взрыва, чему я даже удивился. Молодец, конечно, но я бы и сам за ним пришёл. «Взрыв взрывом, но надо бы остальных покромсать», вздохнул я, ударив мечом по стене. Как и сказала Лора, хватило одного удара. Не дожидаясь, пока наёмники придут в себя, я ворвался внутрь и тут же лишил двух ближайших солдат голов. Они не успели ничего сообразить. Повезло им, потому что к остальным я был не так гуманен. К сожалению, так получалось, что они быстро сообразили, откуда так, и начали палить по мне, расформировавшись по всему залу. Вот и получилось, что до каждого наёмника мне приходилось бежать пару метров. Пришлось всё же подключить болванчика и убить дальних стрелков, которые уже расчехлили гранаты, чтобы закидать меня. Пару деталек подлетели к ним и сделали небольшие взрывы около них. Собственно, через несколько минут всё было чисто, точнее грязно. Короче, всё было в трупах и крови, да и мне немного отлегло. Все же тут и не было хороших... да и у меня немного отлегло. Все же тут не было хороших людей, и можно было не сдерживаться. А, неплохо! Весьма неплохо!» один из тех двух охранников-близнецов. «Спасибо, но не могли бы вы быть так любезны и просто сдохнуть Я спешу». Болванчик подлетел к его затылку и попытался пробить голову. Но в последний момент тот стал прозрачным, и удивленный болванчик пробил не голову врагу, а пол. «Прости, Михаил Кузнецов, но именно тебе придется тут умереть», улыбнулся золотой улыбкой второй брат и взмахнул мечом. «Да-да, да», да — да», вздохнул я и помчался на них.